Действительно, Франция и Англия как раз в этот момент договаривались о мире, и, потерявшая всякую меру воображение мадам Никер, рисовала перед ней картину этого брака как некоего символа мирного договора, который вот-вот будет подписан. Ее жермена олицетворяла Францию, протягивающую руку Англии в лице самого Уильяма Питта. И вот, не теряя времени, она вместе с мужем сообщает в Лондон, что предложение Питта будет воспринято с благосклонностью. Там это сообщение встретили с радостью. Состояние некеров было столь велико, что перед ним готовы были раскрыться все двери, и Питта... Поспешил ответить, что он будет счастлив стать женихом Жармены, как только с его пути будут устранены все препятствия политического свойства. Восхищенные перспективами, мадам Никер сообщает дочери о том, сколь блестящая партия ей суждена. И тут все ее расчеты рушатся. Вежливо, но очень твердо, юная Жармена заявляет что она отказывается стать женой Питта, излагая свое решение безупречным слогом и с той же ясностью суждений, которой уже тогда восхищались люди, ее знавшие, она сообщила причины своего отказа, среди которых главной была следующая. Ни при каких условиях, даже во имя королевской короны, она не согласится жить в Англии ведь это приведет к ее расставанию с отцом, которого она именовала гражданином неба и в поклонении которому она возвела в разряд своеобразной религии. К тому же она отказывала жить где-нибудь еще, кроме Парижа, единственного города, где существовало подлинное искусство жить». Невзирая на ясность доводов своей дочери, мадам Никер не отказывала со от своих планов. Она привлекла на свою сторону собственного мужа, что не поколебала дочь, однако доставила ей немалую душевную муку. Дома происходили истерические сцены, слухи о которых расползались по городу. Мадам Никер умоляла, плакала, бушевала, угрожала и, наконец, сдалась. С тяжелым сердцем она пишет в Лондон, что, к великому сожалению, сердце мадемуазель Никер уже занято, а поэтому придется отказаться от нетремониальных планов, столь дорогих их сердцу. Пит не стал устраивать скандала и с отменной вежливостью взял назад свое предложение. Он и не подозревал, что всю свою оставшуюся жизнь мадам Никер страдала от того, что ее план женитьбы не увенчался успехом. Узнав о неудаче помолвки Пита, Эрик Магнус восприял духом. Но его злоключения еще не закончились. Да, Сталь начинает переписку со своим королем, надеясь обеспечить себе ранг посла. Увы! Переписка эта привела к великому конфузу. Густав Третий не нашел ничего лучшего, как объявить, что его юный друг станет послом, если женится на мадмуазель Никер. В то же время Никеры слышать ничего не хотели об этом браке, пока Сталь не будет послом. Казалось, сватовство Эрика Магнуса зашло в тупик. Вскоре Эрика Магнуса постигло новое разочарование. Граф фон Крейт стал министром иностранных дел Швеции, однако его место, послав Париже, занял не Сталь, а барон Таубе. Вне себя от горечи Эрик Магнус взялся за перо и написал своему королю. «Мое положение таково, что от гибели меня может спасти лишь согласие вашего величества отозвать Эдикт, явившийся причиной моего несчастья». Испытывая жалость к молодому дипломату, Крейц, в свою очередь, пишет Густаву Третьему, причем всячески расхваливая Сталя. В частности, он отмечает, что тот добился личных аудиенций у королевы, чего ему, Крейцу, так и не удалось достичь. Впрочем, все на самом деле объяснялось просто. Сталь был молод и привлекателен, а Крейц уже не молод и куда менее привлекателен. Ну, а Мария Антуанетта допускала свой интимный кружок только молодых. Несколько успокоенный великодушием, Эрик Магнус с надеждой ожидал королевского ответа. Но разразилась новая катастрофа. Появился новый претендент на руку Жармены некер И какой претендент? Аксель де Ферсен. Тот самый, прекрасный Ферсен, влюбленный в королеву, о котором весь парижский свет думал, что он ни на ком не женится. И вот, оказывается, он охотно готов жениться на богатейшей из невест. Резон был все тот же. Ферсен был отнюдь не так богат, как о нем думали, и хотел извлечь из этого брака существенную финансовую выгоду. У Эрика Магнуса Почти не оставалось надежд. Опасаясь непобедимого обаяния своего друга, он решился на отчаянный ход, открыв ему сердце и попытавшись его разжалобить. Как? Ферсен решил жениться на дочери финансиста? Разве он забыл, что оставил в Швеции преданную ему невесту, очаровательную Ингрид Лейхейль? «О, это давно забытая история!» — попытался отшутиться Ферсен. «Думаю, она уже давно замужем. Но разве ты не ухаживал за некой мадмуазель де Сейкур?» «Мадмуазель де Сейкур?» — предпочла Бога. «Я же не могу соревноваться с ним. И потом, если я стал думать о юной Никер, то лишь потому, что мне намекнули на желательность моего сватовства для ее семьи». осознав наконец что в дело опять вмешалась со своими матримониальными интригами мадам Никер, и что его друг Ферсен не станет ему уступать, Эрик Магнус решил прибегнуть к последнему средству — помощи королевы. И вот он в Трианоне. Мария Антуанетта была совершенно не в восторге от того, что ее воздыхатель собрался жениться. Впрочем, и сам Ферсен был не в восторге от такой перспективы. Многие предполагали, что этот план родился в его голове ввиду необходимости скрыть от посторонних глаз его подлинное чувство к королеве. И так королева выслушала Сталя и, обнаружив полное понимание и благосклонность к его просьбе, взяла за перо, Чтобы ее мнение было услышано во Франции, с дипломатической грацией она сообщает своему кузену Густаву, что единственная преграда, препятствующая полному согласию французского и шведского дворов, это вопрос о назначении Десталя послом в Париже. Узнав о подобных настроениях королевы, Густав Третий решил, что было бы глупо не извлечь выгоды из особого расположения французского двора к своему дипломату, но в то же время, если королева хочет шведского посла по своему выбору, пусть она заплатит за это. Итак, он ограничился присвоением Эрику Магнусу ранга поверенного в делах, после чего обратился к нему со следующим письмом. «Вам следует теперь...» оценить всю доброту королевского двора Франции и быть достойным представителем при нем шведского двора. «Воспользуйтесь расположением королевы, обратив его во благо своей родины. Это наилучший способ заслужить ранг посла, которого вы так желаете. Первое дело, которое я вам поручаю, — это вопрос о приобретении острова в Америке, чего я желаю всем сердцем. Речь идет об острове Табаго». Прочитав это королевское послание, несчастный Эрик Магнус... Едва не заплакал. Неужели король сошел с ума? На каком основании он станет требовать передачи Швеции одного из Антийских островов? Во французском министерстве иностранных дел ему просто рассмеются в лицо, или в лучшем случае министр граф де Вержен обратит все в шутку. Действительно, в это время в Париже обсуждалась судьба Антийских островов. Но не мог же, поверенный в делах Швеции, требовать табаго под тем предлогом, что ему необходимо жениться на панмуазель Никер, а для этого стать послом.